За окном уже совсем стемнело, поэтому мы собрались ужинать. Филька ел свою честно заслуженную сметану, а я варила пельмени, ибо ни на что другое сил уже не было. Устала до дрожи в коленках. «А что тут думать?» – подал голос Филимон, оторвавшись от сметаны. «Будить его надо! Распит, значит, просто заколдован!» «Страшно будить!» – я улыбнулась. «А вдруг это вампир?» «У нас в сказках они именно вот так и спят где-то, а потом чпок, просыпаются и все. Конец света в отдельно взятой локации и горы трупов». «Вика!» – Тимар рассмеялся. «Ты что, вампиры с крыльями? Это точно не вампир!» «Ага, не вампир. А чего он тогда в паутине и со сложенными на груди ручками лежит?» «Ты лучше, хозяйка, скажи, как ты его будить будешь?» Снова заговорил кот. «Филь, зови меня по имени. Ну, я же просила. Я себя ужасно глупо чувствую, когда ты меня называешь хозяйкой. Да и вообще...» Я помолчала. «Слушайте, а что, если этот тип и есть настоящий хозяин дома? Мне тогда съехать придется?» «Мне?» отозвался Филимон. «Тебя дом признал. Ты хозяйка. Да и водяной не просто так пришел». «Значит, и все прочие знают уже, что именно ты тут главное!» «Вик, ты не переживай, раньше времени!» – проговорил Тимар. «Там наверху книги какие-то есть. Давай мы их потом почитаем. Мужика этого разбудим, вот все и выяснится». «И тогда мы возвращаемся к вопросу, как его будить?» «Нет, я, конечно, сказки читала, но там была спящая красавица и целовал ее принц» который потом на ней женился, а я как бы не принцесса, он не красавица, и замуж за него я выходить не собираюсь. Да и целовать мне его не хочется». «Ну и не выходи. Насильно же тебя никто не поволочет под венец». Пожал плечами Тим. «Но пункта, что целовать я его не хочу, это не отменяет». «Ой, да что тебе, жалко что ли?» Опять влез Филя. «Подумаешь, чмокнешь его, и все!» «Не хочу!» – я надулась. «Почему? Он вроде симпатичный по человеческим меркам!» Кот, непонимающе взглянул на меня. «Ну, симпатичный – это да, спорить не буду, но все равно как-то это неправильно. Найти на чердаке какое-то спящее мужское тело и целовать его! Фу!» «А ну, как решит, что я к нему пристаю!» «А мы с тобой рядом постоим. Ты не переживай. А если он проснется, мы ему объясним, что этот поцелуй только ради побудки». М -м -м. «Ладно, ну его потом придумаем. А сейчас, Тимка, давай-ка мне картинку, которую ты выбрал для своей комнаты». После ужина я прошла по комнатам и разложила там картинки из журналов. Тимар выбрал себе интерьер в стиле хай-тек. Так он ему понравился». Для гостиной я тоже отобрала несколько картинок, чтобы был камин «Очень уж люблю живой огонь», а все остальное планировалось в смешанном стиле. Вариации на тему о современной классике, но с элементами модерна. Цветовая гамма черно-белая, чтобы мебель не маркая, все же гостиная, но в целом, чтобы светло было. А вот со своей будущей комнатой я долго мучилась. Все не то было». А потом я нашла и отложила несколько картинок. Если дом сможет все это сделать, я буду жутко рада. «Домик!» Я прижала щекой к стене в своей будущей комнате. «Если у тебя получится и хватит магических сил, сделай нам, пожалуйста, комнаты, как на картинках. Но если не сможешь, ничего страшного. Мы тогда сами купим мебель. Правда, все комнаты обставить у меня денег не хватит». Я погрустнела. Деньги на счету стремительно уменьшались. А учитывая, что я по-прежнему безработная, вопрос о том, на что жить дальше, скоро станет ребром. Утро началось рано. Мы с Тимаром немарко оделись. Я еще и купальник надела под камуфляжные штаны и футболку. Нагрузились необходимыми вещами и собрались к водяному. В воротах Фирин я замерла на пороге. Как-то страшно мне было выходить туда. Одно дело знать, что он, этот мир, существует за забором, а совсем другое – идти туда, оставив дом. Боязно как-то. Но все же вышло, и, стараясь держаться поближе к Тимару, огляделась. Дом мой в Лисянках находился в удалении от прочих. Особняком так. «Все остальные дома видно. К ним шла дорога, но в то же время ни одного близкого соседа. Кстати, о соседях. Надо бы все-таки сходить на разведку и познакомиться с народом в лесянках. Все же я теперь вроде как тоже жительница этого славного места». За этими мыслями я и не заметила, как мы с Тимаром углубились в лесок, шагая по тропинке. Лесок был совершенно обычный такой же, как и на земле, поэтому воображение ничем не поражал. Я только периодически срывала ягодки-земляники, которая росла по сторонам от тропинки. Тим, а ты грибы собирать умеешь? Конечно, умею. А что тут сложного? А сможешь сходить набрать? Супа грибного ужасно хочется. Схожу. Он пожал плечами. Ты бы давно сказала, уже сходил бы. Да как-то в голову не приходило. Тим, я же городская жительница. Мне все это проживание в отдельном частном доме с участком земли, да еще и с вами в новинку. Никак не привыкну и не осознаю, что все это по-настоящему. За разговорами мы незаметно дошли до места, деревья расступились, и мы вышли к пруду. Оказался он не таким уж и маленьким, как я надеялась, но действительно ужасно грязным. «Да, придется поработать. И где водяной?» Только я произнесла эти слова, как вода у берега булькнула, и показалась голова нашего вчерашнего гостя. «Тут я вас поджидаю. Что делать, хозяйка?» Для начала перестать называть меня хозяйкой и обращаться по имени Виктория. А дальше? Я почитала, что написано по поводу очистки водоемов. Короче, водяной. Мы тут принесли контейнеры и совок для тебя. Ты давай на дне загружай в них ил и грязь и тащи наверх. Мы будем оттаскивать все это в сторонку. Потом наломаем березовых и ивовых веток, свяжем веники и закрепим их по периметру. Еще я принесла несколько бутылочек зеленки. Зальем ее. «А зеленка это что?» Водяной нахмурился. «Ты вчера про нее говорила». «И зачем ее заливать?» «Эм, ну это злых микробов убивать будем». «Слушай», — я смущенно нахмурилась, «я ж тебе сразу сказала, что в этом вопросе ничего не понимаю. Вот что прочитала в интернете, то и делать будем». Этим мы и занялись. Тимар дал водяному глубокий совок и два контейнера с крышкой, в который дополнительно открывался еще один отсек и объяснил, как этим пользоваться». Чтобы не перепачкаться в грязи, мы с Тимом разделись. И пока водяной наполнял очередной контейнер илом, мы с Тимаром вязали березовые веники и пучки из веток ивы. Наполненные контейнеры оттаскивали в лес и вываривали в какую-то яму. И так весь день, с перерывом на обед. К вечеру я даже спину разогнуть не могла. Болело все тело, даже те мышцы, о существовании которых я и не догадывалась. Было вынесено нереальное количество грязи и ила. Все виники расположены по кругу и опущены в воду листвой вниз. «Все, ребята! Я в изнеможении упала на траву. Бобик сдох. Я больше не могу!» «Виктория, а завтра придете?» Водяной до пояса высунулся из воды и сочувственно меня оглядывал. «Ох, Водяной!» «Если я завтра смогу встать с кровати и доползти хотя бы до ванной, это будет чудом! У меня все тело болит!» «А давай я тебе лекарства дам, все же из-за меня!» «Давай!» Продолжая лежать на спине, я лениво повернула голову в его сторону. «Тимар, дай-ка мне вот эти бутылочки!» Водяной кивнул на пустые пузырьки от «Зеленки», И бутылочку из-под холодного зеленого чая липтон. Забрав их у оборотня и прихватив совок, водяной нырнул и какое-то время отсутствовал. А я так устала, что мне даже не интересно было, зачем ему понадобилась эта тара. Минут через пять он вынырнул. Вот, Виктория! Он положил на берег два флакончика от зеленки и пластиковую бутылку. В них была налита вода. «Сначала примите ванну, в которую добавите воду вот из этих флакончиков». Зелёный палец ткнулся в крошечные бутыльки. «Полежите в ней. Это мёртвая вода. Снимет всю мышечную боль. А потом воду слейте и вторую ванну примите вот с этой водой». Палец переместился на пластиковую бутылку. «Это живая вода. Завтра будете в полном порядке». «Живая и мёртвая вода?» Я даже села, кряхтя и постанывая. «Правда, что ли?» Я думала, это только в сказках такая вода бывает. Хотя, что это я? Водяные и оборотни тоже только в сказках. Я улыбнулась, под насмешливое фырканье своих собеседников. «В моём пруду два ключа бьют. Только засорились давно, и не добраться до них было. Еле откопал сегодня». Водяной облокотился о берег и подпёр голову руками. «Ну, спасибо! Надеюсь, помогут. Тим, дай руку, а? Я сама не встану!» «Не сомневайся, Виктория!» Водяной хмыкнул. «Я бы вам предложил искупаться, чтобы грязь смыть, но вы ещё больше запачкаетесь, так что уж лучше дома!» «Угу! Водяной, мы пойдём! Вечер уже!» «Если вода твоя поможет, и мы завтра будем в порядке, то с утра придем в это же время!» Ковыляла я домой уже на автопилоте. Еле переставляя ноги, я тащилась на буксире у оборотня, который оказался на удивление сильным. Вроде с виду такая тощая доходяга, а сил явно поболее, чем у меня. «Тим, а сколько тебе лет?» Я уныло брела. «Шестнадцать будет через несколько дней». Он искоса глянул на меня. «А что?» «Интересно просто. А через несколько? Это через сколько?» «Через десять». «А чего не сказал? Мне ж подарок нужно успеть выбрать». «Какой подарок?» «Как какой? На день рождения?» «Зачем?» В его голосе было такое изумление, что я даже не поняла. «В смысле? Ну, подарок на день рождения. Ты что хочешь? Может, что-то конкретное?» «А я не знаю. Мне никогда не дарили подарки на день рождения». «Как это? Ты же с дедом жил. Разве дедушка тебя не поздравлял?» «Нет, у нас не принято дарить на день рождения подарки». А задачи напротянул Тимар. «А у вас что, дарят?» «Ну да, дарят. Гостей приглашают, вкусный стол накрывают, торт и все такое». Тут уже я удивилась. «Слушай,» «Это что, ты ни разу не получал подарок на день рождения и никогда его не отмечал?» «Нет», — Тимар пожал плечами. «Ну, дела...»